Глава 4. Василиса. Тишина в нашем роскошном зоопарке длится ровно до обеда. контрат меняет испорченный пиджак на новый, чуть менее идеальный. Он запирается в кабинете, пытаясь восстановить перед Иваном Петровичем подорванный молочным фонтаном авторитет. Я наслаждаюсь затишьем, разглядывая абстракцию на стене, и пытаюсь понять, не напоминает ли она скрытую манную кашу. И тут тишину разрывает трезвон домофона. Не мягкий, вежливый звонок, что извещает о доставке суши. а настойчивой, требовательной, полной уверенности, что его ждут. выскакиваю в коридор, предчувствуя, что визит незнакомца сыграет мне на руку. Главное вовремя подслушать и подсмотреть. Кондрат в кабинете коротко говорит с охраной. Судя по грохоту упавшей в кабинете трубки, он явно не ожидал внезапного гостя. Едва успеваю скрыться в первой попавшейся комнате. Через секунду побледневший хозяин дома появляется в дверях гостиной. Это Шредер, прошипел он, словно произнося имя демона из преисподней. Герман Шредер, инвестор. Он никогда не приезжает без предупреждения. Пожимаю плечами. Для меня, чем больше свидетелей присутствия нас агней в жизни босса, тем лучше. Может, возникла срочная необходимость? предполагаю, я, не отрываясь от созерцания картины с его испугом. Узнал о твоем внебрачном ребенке, например, или произошел внезапный прорыв в мировой экономике а ты сидишь в заперти с двумя арестантками и не в курсе. Спрячься на втором этаже. Командует он, совершенно не слушая моих возражений. Тяжелые шаги в коридоре подсказывают, что с игрой в партизаны мы чуть припоздали. Взгляд Кондрата мечется по комнате, выискивая укрытия для меня и Агни. Прячьтесь в гардеробную, в прачечную, куда угодно. Даже не думаю двигаться с места. А что я, не легал, попавший под рейд полиции? Обиженно удивляюсь слух. Или огня постыдный секрет, который надо прятать в чулане с виниками. «Василиса, ради всего святого!» В его голосе звучит настоящая паника. «Этот человек, он боготворит порядок, абсолютный контроль. Для него даже пылинка на полке – признак морального упадка. А ты? А вы? и Я – ходячий признак твоего грехопадения с ребенком на руках?» «Помогаю ему». «Понятно». В этот момент Агния, почувствовав папе напряжение, начинает хныкать. Сначала тихо, Потом все громче. Ее недовольный рев эхом разносится под высокими потолками. Лицо Кондрата выражает ужас. Он понимает, сейчас средор услышит детский плач и решит, что здесь проводят какие-то сатанинские ритуалы. Или, что хуже, заподозрит нестабильность. Ладно, сдаюсь я в виде его страдания. Не переживай, сыграем в твою игру на моих условиях. Я буду няней, молчаливой, скромной и незаметной. Сольюсь с мебелью. Специально не уточняю, няней ни ничего ребенка. Подкидыша или жертва похищения, Кондрат с испугу не соображает, что факт нахождения в его доме ребенка придется объяснять. Он смотрит на меня с немой благодарностью, потом бросается к двери, поправляя галстук и пытаясь придать лицу привычное выражение холодной уверенности. Я откатываю коляску с распахнувшей ротик агнии в дальний угол гостиной за массивное кожаное кресло. Беру со стола первую попавшуюся толстую книгу в кожаном переплете «Мировая экономика. Тренды и перспективы». Изысканное чтиво для нянь-бизнесменов. Дверь открывается. Охранник впускает немца. Он именно такой, каким я его себе представляла. Высокий, подтянутый, в безупречном костюме, идеально сидящим на нем. Лицо, маска учтивой холодности, глаза, сканеры, мгновенно оценивающие обстановку, высчитывающие уровень беспорядка и отклонения от нормы. Герман, какой сюрприз! Голос контрата звучит неестественно бодро. Кондрат! Немец кивает с минимальной амплитудой. Холодный взгляд скользит по комнате и на секунду задерживается на мне. Я опускаю глаза в книгу, делая вид, что углублена в изучение перспектив рынка акций. «Моя няня», моментально поясняет Кондрат. Я с трудом сдерживаю смех, почувствуя себя Ариной Родионовной, рядом с дочкой Переростком. Щеки босса слегка разовеют с ребенком. Нелепо поправляется он. Шрёдер издает нечто среднее между «ах» и «гм», Что видно означает «я принял к сведению, но мне это неинтересно». Врет и не краснеет. Я видела, что творилось с его глазами минуту назад. На мгновение собрались в кучу, пытаясь выпрыгнуть из орбит. Они усаживаются друг напротив друга. Кондрат пытается вести светскую беседу, но немец быстро переходит к делу. «Я получил твое предложение по слиянию активов», — сосредоточенно сообщает Шредер, доставая из портфеля папку с ровными бумагами. «Цифры интересные». Но меня смущает логическая цепочка в Восточной Европе. Слишком много звеньев. Каждый потенциальный риск. Кондрат начинает что-то объяснять про оптимизацию, синергию и диверсификацию рисков. Язык и заковырист, полон терминов. огня на моих коленях затихает и начинает с интересом наблюдать то за страницами книги в моей руке, то за большим, странно разговаривающим дядей. Шредер слушает, но холёное лицо не выражает ничего, кроме скепсиса. Он переводит взгляд в нашу с дочерью сторону. Сводит брови, разглядев подробности о Хагнию. «По сути...» — подводит итог Кондрат. «Мы экономим на транзите, но теряем на таможенных издержках. Выходим в небольшой плюс. Почти ноль — это не рост, Кондрат. Холодно замечает Шредер. Это стагнация. Меня не интересует». Кондрат замирает. Видно, что резкий отказ для него — неожиданность. Он подбирает слова, хватая ртом в воздух. Немец смотрит на него с вежливым ожиданием. И тут Агния решает вступить в диалог. Она тянет ручку хрустальной пепельницы на столе и издает требовательное «Агу». Шарёдер поворачивает голову, его взгляд падает на нее, потом на книгу о мировой экономике у меня в руках. «Вы интересуетесь?» Обращается он ко мне из вежливости, явно желая сменить тему и дать Кондрату время на собраться с мыслями. Я поднимаю на него глаза, делая испуганное лицо замученной няни, не стоит говорить ему про мой диплом экономиста. Взмахиваю ладонью. Ой, нет, что вы, я так листаю, картинки смотрю. Закрываю книгу и показываю обложку. Тут про деньги, а я с деньгами только в магазине сталкиваюсь, и то редко. Кондрат бросает на меня взгляд полной мольбы. Молчи, ради бога, молчи. Но Шредер явно желает развлечься за счет дурочки. И что вам, как простому потребителю, кажется нелогичным в цепочке? о которой говорит ваш работодатель. Спрашивает он, явно иронизируя. Я делаю вид, что задумываюсь, наклоняю голову. Но не знаю, начиная с на нерешительностью. Вот, допустим, я собираюсь готовить кашу для Агнии. Если я буду покупать молоко в одном месте, крупу в другом, а сахар в третьем, и возить все это на трех разных автобусах, я с ума сойду, и каша пригорит. Проще купить все в одном месте, пусть чуть дороже. Зато быстро и не прокиснет по дороге. А вы про какие-то лишние звенья говорите. Так, может, их и не надо? Одно большое звено сделать, надежное. И все туда, как в супермаркет. Я замолкаю и снова опускаю глаза, будто смутившей собственной глупости. В комнате повисает тишина. В комнате повисает тишина. Кондрат смотрит на меня так, словно я только что предложила заменить его акции на фантики. Неужели считает меня настолько тупой? Обидно. А потом шредер издает странный звук. Нечто среднее между покашливанием и смехом. Он снимает очки и медленно протирает их платком. Одно у большое звено, как в супермаркет. Повторяет за мной без тени иронии. Его взгляд становится острым, заинтересованным. Он поворачивается к Кондрату. Она не права в деталях, но абсолютно права в сути. Мы пытаемся усложнить там, где нужно упростить. Создать не ключевой узел в системе перевозок, а единого оператора. Консолидировать все процессы. — Супермаркет, — как она сказала. Кондрат открывает рот, закрывает, переводит взгляд с меня на Шрёдера, который смотрит на меня с уважением. — Это гениально, — произносит немец, слышу в голосе теплые нотки. — Мы закопались в цифрах и забыли про базовую логику. Простое, элегантное решение. — Няня у вас необычное, Кондрат, — добавляет он, поворачиваясь к моему работодателю. — С детьми сидит и мировую экономику мимоходом изучает. Кондрат издает что-то невнятное, похожее на «да, конечно, спасибо». Его лицо – маска невозмутимости. Типа «у ребенка крутого бизнесмена другой няни не может быть». Шредер снова собирает бумаги, но теперь его движения быстрые, энергичные. «Мне нужно все пересчитать. Новое предложение жду к вечеру. Без этих восточноевропейских сложностей. Один оператор, один договор. Спасибо. Вы мне открыли глаза. В глазах немца больше нет арийского холода. В них горит огонь африканской страсти. Никогда не думала, что цифры могут так возбуждать. Он кивает мне, потом Кондрату, и почти выбегает из особняка, полный энтузиазма. Дверь закрывается. В гостиной воцаряется тишина, нарушаемая только довольным гулением Агнии, которая, кажется, гордится собой. Кондрат медленно опускается в кресло. Смотрит на меня. Сначала с недоверием, потом с изумлением, потом с какой-то новой непонятной мне смесью уважения и страха. «Как ты?» Он не может подобрать слов. «Что как?» Пожимаю плечами, откладывая книгу в сторону. Мыслила как мать. «У нас нет времени на лишнее телодвижение. Надо все делать быстро и просто, иначе каша пригорит». Он продолжает смотреть на меня, молчит, а я поднимаю Агнию и целую ее в макушку. «Молодец, дочка!» шепчу в крошечное ушко могла папе заключить сделку. Теперь, глядишь, он тебе на золотую погремушку заработает. Выкатываю коляску из гостиной, оставляя Кондрата в полном одиночестве разбираться с тем, что только что произошло. С тем, что его бывшая секретарша только что мимоходом переиграла двух бизнес-акул. И пахнет в комнате уже не страхом, а удивлением. И, может, началом чего-то большего?